Глава 20 Хельга стояла вместе с остальными женами и мало понимала, что сейчас здесь происходит. Но ей это было и не нужно. Хватало и того, что она верила в своего мужа. Если он сказал, что решит этот вопрос, так точно это сделает. «Это завораживает», — прошептала Анна. «И не говори» улыбнулась Катя. Сейчас происходящее можно охарактеризовать как что-то невообразимое. Александр стоял возле кроватки сына. Одну руку он держал на его лбу, отчего ребёнок начинал светиться всё сильнее, ведь его аура так реагировала на действия отца. За спиной же Александра сейчас буйствовала энергия, которая расходилась, словно была одним целым с ним. Вначале это было именно так. Но чем больше времени проходило, тем сильнее девушкам не верилось, что они видели. Энергия Саши стала чем-то подобным на проектор. Вернее, они уже слышали о таком. Их муж называл это проекциями души. Если человек работает на глубинном уровне в своей душе, то трансляция может выйти даже на физический уровень. При этом они не знали, что так может сделать далеко не каждый. «Надеюсь, с ними будет всё в порядке», — прошептала Анна. «По-моему, и быть не может», — обняла её Катя, а затем и Хельга. Проекция местами была смазанной, но они видели падение их мужа куда-то, и выглядел он там по-другому. Там он был такого же возраста, но словно ему тысячи лет, и это было сложно объяснить. Затем вдруг всё переместилось на поле битвы где их муж сражался с красивым ледяным драконом. Вот только красота — дело опасная, как оказалось. Когда на них попало дыхание дракона, то всё тело пронзила сильная боль. Лишь на мгновение эта эфирная энергия задела их и показала всю свою мощь. После такого им было сложно представить всю ту боль, которую испытывал их муж, стоя под этими потоками ледяной силы. «Даже меня пробрало!» — выдала из себя Хельга. «Проекция души — штука непростая. Даже она может убить», — произнёс мужской голос, принадлежащий Волгомиру. Они даже не успели понять, как он оказался за их спиной. Но что они точно поняли, так это то, что он сейчас своим энергетическим полем держал их всех под своей защитой. «Ты тоже так умеешь?» — спросила у него Катя. «Я?» — по-доброму улыбнулся он. «Дайте мне тысячи лет, и, может, я смогу показать проекцию размером с небольшую собаку, а, может, даже меньше. Нет, я так не умею и вряд ли когда-нибудь смогу. Настолько филигранно играть со своей душой, пожалуй, я даже не рискнул бы». «Это опасно». а «Это уже была Анна». «Хм. Как вам ответить, моя госпожа? Сандер сейчас как заправский акробат жонглирует хрустальными мечами, стоя на канате над пропастью. Вот только вместо мечей там его душа. Девушки задумались. Но жонглировать не так уж и сложно, если ты мастер в этом деле, — предположила Катя, не для того, чтобы занизить мастерство мужа, а успокоить себя. Всё дело в том, что девушка умела жонглировать. Это входило в курс её тренировок в детском возрасте. Так она тренировала реакцию и выдержку. «И снова я затрудняюсь с ответом. Сильно затрудняюсь», — ответил ей Волгомир. «Я вижу 16 слоев, и дальше не могу увидеть. Но, по моим прикидкам, их в 20 раз больше, и это те, с которыми Александр взаимодействует сейчас. Тогда можно сказать, что он жонглёр, который одновременно жонглирует тысячу шаров». «Какой шанс допустить ошибку?» «Достаточный», — мрачно выдала Катя. «Но муж не допустит». «Верно!» — радостно воскликнул Волгомир. «Нет ни единого шанса, чтобы он умер или допустил ошибку. Я знаю, что вам многое уже известно, но я там жил и знаю, как это — сражаться с великими. Глядя на моего господина, сейчас в моем сердце только гордость, «Все охотники уникальны, насандр он выделяется даже среди них». «Виртуз», — кивнула Анна. «Верно, в своем деле ему нет равных». Вдруг эфира стало больше. Он стал расползаться, от чего Волгомир занервничал. Однако девушки не испугались, и у них не возникло желания уйти отсюда или сбежать. Ведь Саша сказал, что они могут стоять здесь и наблюдать и при этом добавил, что они станут сильнее после этого всего. У него было всё рассчитано. Вот только когда волна дикого эфира хлынула слишком быстро, они всё же испугались. Правда, он остановился недалеко от них, и было видно, как эфир хочет дотронуться до девушек. Жадная и дикая энергия, которая ещё и очень любопытная. Но словно невидимой рукой его потянули назад, и он быстро стал втягиваться в Сашу. «Смотрите, это нормально?» — спрашивает Катя. «Нормально!» — усмехается Волгомир. Перед всеми предстала картина. Александр, который стоял и вытянул руку вперёд, а дракон, стоявший напротив него, склонил голову и дотронулся своим лбом к его руке. «Он отдал свою жизнь!» — дошло до Волгомира. «Что сейчас он увидел?» «Дракон заключил контракт вечного служения!» «А-а-а, Урмага-Хаслг!» гортанным голосом закричал Ларик, и из его спины тоже вырвался эфир. Он не был таким, как у Александра. Красного цвета и меньше, но им хорошо было видно все до мелких деталей. В особенности лицо демона, который сейчас сжимал шею Ларика и размышлял, сломать ее или нет. А затем случилось странное. Демон повернул свою голову и взглянул прямо на девушек. Волгомир тут же схватился за клинок. Если он вырвется, я хочу, чтобы вы знали, вы должны оставаться в этой комнате, чтобы не произошло, особенно Хельга. У всех вас связь, как с Сандром, так и с детьми. Вам нельзя отсюда выходить, пока он творит свое искусство. Если демон вырвется, — повторил он. — Я отдам свою жизнь, душу. Я позволю себе дерзости обращусь к самому кодексу за помощью, но вас он не тронет. Он повернул голову в сторону девушек и увидел, как те удивленно смотрят на него. Вот только Волгомир не понял, что они были удивлены не его словами, а тем, что происходило за его спиной. Ты готов исполнить любой мой приказ?» — в последний раз спрашиваю я у дракона. «Готов!» — заревел тот. «Тогда вперед!» Сейчас был еще один тяжелый момент. Мне придется расширить свою душу, объединить множество пластов и скрепить их в невидимую платформу, по которой мы пройдем к открытой душе Ларика, и там нужно действовать быстро, дабы не навредить ему. А еще, чтобы никто из его души не успел выбраться. А я уверен, там есть те, кто этого очень желает. Куда проще было бы отдохнуть хотя бы полчасика в своём теле, но тогда всё будет напрасно. Я должен справиться хотя бы потому, что ощущал, как Ларик всё это время держал астмоса, мешая ему подготовиться. И при этом давал время, чтобы тот пробудился в полной мере. Зачем нужно было ему пробуждаться? Всё, мать его, ради моего сына и его будущего. Сыну нужен не инвалид-демон, а тот, кто сможет помогать ему контролировать его инферно в полной мере, пока он сам сделать этого не сможет. Тяжело ли это? Наверное, нет. Но при этом нужно еще уметь уживаться с хладом. А это задачки уже не для всех. Поначалу думал попросить Костю, но как это сделать, честно говоря, не придумал. А уходить из этого мира я не хотел. Но даже так я испытал несколько трюков для связи с Константином. Вот только демонолог не ответил. Впрочем, я не удивлён. Он любил так поступать. Костя появляется сам, его не зовут. Ведь потом хрен прогонишь. Впрочем, он в своём праве. Насчёт Асмоса я был уверен, что он справится. А вот в чём я не был уверен, справлюсь ли я. Как минимум, мне нужно победить его. А это уже не просто сделать после общения с ледяным фанатиком. А еще не стоит забывать, что две сильнейшие души нужно интегрировать в душу моего сына самым безопасным способом, чтобы не повредить уже его душу. А как это можно сделать? Использовать только свою душу, и сделать это непросто. Очень надеюсь, что мои жены сделали все, как я их просил, да и остальные тоже. В сейчас почти никого не должно было быть. Только те, кто должен прийти для подстраховки. И даже несмотря на то, как мне будет тяжело, я переживал не за это. Хват, сука, не так прост. И Фиандаль не просто так искал его. Эта стихия действительно может творить чудеса. Ладно, мысли прочь. Пора к космосу. В один миг я соединяю вместе десятки и десятки планов, и начинаю сращивать их до такого уровня, чтобы мы могли проскочить. Если после такого моя душа не разорвётся, то... А хрен знает, просто Сандер крут, и на этом всё. «Вперёд!» — кричу я и вижу, что дракону не нужно было два раза повторять. Демонический лорд Владыка Асмос «Знаешь, а я не думал, что когда-нибудь снова произойдёт моё пробуждение». Держал он Ларик одной рукой, а вторую разминал. «Так приятно снова очнуться! Пусть и в таком месте!» Ларик же не отвечал, а просто смотрел на него, зная, что тот не сможет сломать ему шею. «Почему ты не дерешься всерьез?» — спрашивает демон. «Или ты красуешься перед ними?» — кивает он куда-то в сторону. Но Ларик знал, кого он имел в виду. И вот Ларику не понравилось, что демон увидел отцовских жён и нанёс тому хлёсткий удар ноги по голове. Асмос, конечно, заблокировал удар, но ударная волна всё равно была сильной. — Силён, малыш! — хмыкнул он. — С нашей прошлой встречи ты знатно набрал в массе. то даже и не поспоришь. Демон подходил снова к Ларику, разминая круговыми движениями свои плечи. — Да только ты же понимаешь, насколько в прошлый раз я был плох. По меня буквально мёртвым встретили, и при этом едва не проиграли. — Лучше тебя не видеть, мою сестру, сейчас. — Всё же Ларик позволил себе кривую ухмылку. — Ты бы очень удивился. Демон широко улыбнулся, понимая, о чём он говорил. — Страшная, как сотня лордов в гневе, и при этом такая же ненормальная, как Скверна. Начал сравнивать он Беллу, глядя на лицо Ларика. «Даже удивительно, что она до сих пор жива. Кстати, не расскажешь, что там с моим доменом? Он еще существует». Снова улыбка от Ларика. «Жаль», — скривился демон. «Не люблю лгунов. Мой домен вам был не по зубам, и он умел хорошо скрываться». «Умел», — кивнул Ларик. — Уже не умеет, потому что нет домена. Твои демоны оказались слишком тупыми. После твоей пропажи они начали экспансию ближайших миров во славу тебя. Говорили, что ты однажды вернёшься, и они хотели подготовиться к встрече с тобой. Асмос вспомнил, насколько сильные демоны были у него, и прикидывал, что так оно и должно было быть. Даже Ларик и его сестра не смогли бы одолеть его домен. Там был артефакт пространственных прыжков, что позволяло быстро уходить от преследователей и нападать так же молниеносно. «И как он был уничтожен?» — не поверил его слова Асмос. «Небось, ты уничтожил его!» Конечно, он предполагал, что это могло быть дело рук охотников, но все же сомневался. «Они напали не на ту. Не на то Верно. Девочка, лет двенадцати, проживающая в мире Арона. Они захватили практически этот мир. Среди пленников была двенадцатилетняя девочка. Её хотели продать. И имя её, если не ошибаюсь, Мирана. Асмос не понимал, зачем ему нужна вся эта информация, и пришёл к выводу, что Ларик просто тянет время. «Зачем ты рассказываешь мне весь этот бред, не имеющий смысла?» Как сказал однажды мой отец, планы рушатся через глупость дурака, а империи падают случайно. Глупая случайность и глупость твоих солдат. У тебя было прямо комбо. Мирана просила отпустить её и отпустить из этого мира. Она говорила, что им будет плохо, что нельзя проливать её кровь, ведь её кровь была непростой. Она это говорила и говорила, а они не верили и захотели попробовать. Наверное, решили показать, что ей... Не удастся их обмануть. Бред! И растягивание времени. Вопрос только, зачем ты его тянешь? Я же с каждой секундой становлюсь только сильнее. В чем смысл?» Ларик улыбался, но уже непростой улыбкой. «Да слушай историю!» Девочки выписали плетей, и пролилась ее кровь. Это было ключом-активатором, «Твоя империя!» «Твой домен пал за двенадцать минут и тридцать две секунды!» «Только по той причине, что Константин не хотел спешить насладиться вами!» «Вы посмели тронуть того, кто носил на себе печать Константина и должен был стать его ученицей!» «Впрочем, она стала!» «И вот если ты когда-то её встретишь, то мне тебе жаль!» «Константин!» — вздрогнул Асмос. Про этого демонолога он слышал, но никогда не встречался с ним, за что был благодарен всем инфернальным богам и правителям. Если людей пугают демонами, то демонов пугают Константином. Этот тип, по слухам, может разрушить всю демоническую структуру и выпилить ее из планеты, сделав любую Землю свободной от демонов только за один кривой взгляд. «Теперь веришь?» — спросил Ларик. «Ничего». Я начну всё сначала. Ты слабеешь, а моя мощь только увеличивается. Выберусь и начну всё сначала. — Поздно, — новая усмешка Ларика. — Он уже рядом. Отец, я выполнил твою просьбу. После этих слов Ларика выбросила из такого низкого душевного уровня. Он там не мог не то что сражаться, а даже находиться было больно. Всё же Асмос был глубоко. А Ларик не был так искусен, как его отец, чтобы гулять там, как у себя дома. Последнее, что он увидел, так это то, как открылся канал душ, и оттуда вылетел разъярённый дракон. «Давно не виделись». Заходя в душу Ларика, я помахал рукой Асмосу. «Это шутка!» — возмутился демон. «Зачем ты здесь?» «Зачем я понадобился охотникам?» С ним мы виделись разочек, когда я помогал Ларику опускать его на этот уровень, где он спал бы крепко и никому не мешал. Ведь чем глубже свою душу ты запечатываешь тварей, тем надёжнее они там заключены. Ларик тогда не мог сюда спуститься. А вот сейчас уже может, но, как оказалось, ненадолго. Я рассчитывал, что мы вместе одолеем лорда, и, как итог, его выбросило отсюда. Но тут, наверное, я виноват. Слишком задержался, но кто знал, что ящерица не захереет, а станет сильнее и умнее. Сейчас я мог наблюдать, как Фиандаль мотыляет из стороны в сторону этого лорда и наносит ему значительные повреждения. Я же не спешил к нему присоединяться. «Сегодня у меня, блин, роль актёра». Вместо этого я старался взять под контроль эту часть души Ларика, чтобы не повредить ничего ему здесь. Сражения в душе наносят вред, но я умею залячивать их сразу. И хоть Ларик сам сейчас передавал мне доступ, его душа всё же сопротивлялась. «Не его сильно!» «Я с ним хотел поговорить!» Лениво зеваю и делаю вид, что вообще не понимаю, почему соизволил сюда спуститься. «Охотник!» «Я тебе не игрушка!» — закричал Асмос и нанёс удар по пасти Феандаля. Дальше они уже сцепились в обоюдном бою, где я смог порадоваться, что так легко договорился с этим драконом. Когда у него была нужная мотивация, его очень сложно было остановить. И эта сволочь реально научилась сражаться. Даже демон и тот был удивлён. «В моей душе все становятся сильнее». А потому мне иногда страшно опускаться ещё глубже и смотреть, что там творится. Ведь есть такие твари, которые там сидят давно и плотно. И чем глубже, тем сильнее они становятся». «Да ты отстанешь от меня или нет?» — рыкнул Асмус. И схватил дракона за хвост, а затем изо всех сил стал раскручивать его тело. Фиандаль выпустил во все стороны из хвоста ледяные шипы, и сделал кувырок, после чего вцепился в шею Асмаса зубами. «Ты стоишь на пути!» — зарычал с закрытой пастью дракон. «Стоит говорить, что я еще ко всему этому подпитывал своей силой дракона, чтобы самому не вступать в бой. Не так все это легко. Голова и так кругом шла от всех планов душе и каналов, которыми я сейчас манипулировал, и создавал здесь и сейчас свою реальность» ту реальность, в которой нет повреждений. Ведь я восстанавливаю их мгновенно. Фиандали, хватит уже, — снова усеваю. Мы должны были взять только его отпечаток души, чтобы передать Константину, а не убивать самим. ЧЕГО? — закричал Асмос и с одного удара отправил дракона в далёкий полёт. А вот теперь он перестал притворяться и стал действовать в полную силу. Как я и предполагал, Он таким образом замыливал нам глаза. Не хотел показывать всю свою мощь. Дракон, сволочь хитрая, тоже так поступал. И сейчас он отлетел не от удара, а чтобы дать нам возможность поговорить. Мне кажется, если бы я предложил дракону принять человеческий облик и служить у меня дворецким, он тоже согласился бы за хлада «У тебя проблемы со слухом?» — спрашиваю демонического лорда. «У меня отличный слух!» Стал возмущаться он. "Я не понял. Причём тут Константин? Кость это? Не знаю, если честно", пожимаю плечами. "Просто мне нужна от него услуга. А я слышал, что он разыскивает одного демона. Я прекрасно знал историю, произошедшую с ученицей Кости. Девочку он нашёл ещё малышкой и дал ей время пожить нормальной жизнью до 18 лет без демонологии и прочего, ведь он заключил с ней контракт." И, само собой, он нацепил на неё много разных защит и заклинаний активаторов. Каково было его удивление, когда он пришёл на один из таких сигналов и обнаружил, что она привязана к столбу, а по её голой спине наглый демон проходится плетью. Насколько мне известно, тот демон до сих пор сидит в домене у кости. Вот только теперь плеть не у него в руках. И наказание в виде ударов плетью не прекращалось даже на мгновение. До Асмоса ему было плевать. Но это не означает, что он не против с ним поговорить. Вот на это я и буду сейчас давить. «Зачем меня?» — прищурился Димон. «Мой домен «Твой?» — обидел он сильно ученицу. А девочка повзрослела и... Впрочем, вскоре сам узнаешь, когда Костя подарит тебя ей на столетие. Судя по всему, я попал куда надо. Интересно. У меня такая же репутация, как и у моего старого друга. На демона было жалко смотреть. Он вообще не понимал, что здесь сейчас происходит. Но это и понятно. Долго спал, а тут такое. Мне-то плевать, пожимаю плечами и врубаю свою мощь. Я могу хоть сейчас тебе сломать шею и выпить твою душу. Просто услуга, как говорил, от человека, который разбирается в демонологии, а потому... Прости, ничего личного. Дальше я открываю проход в свою душу, и Фиандаль оказывается рядом. «Пойдем, ты уже взял слепок его души», — говорю дракону. «Впрочем, я тоже». Демон смотрел нам вслед и ничего не делал. А я все думал. Не переигрываю я. И почему он молчит? Когда нам оставалось не так много, он вдруг решил напасть на нас со спины. Последние, сука, капельки энергии пришлось потратить, чтобы активировать свою ауру и отбросить его. «Глупый!» — смотрю на него, как на тупого. «Зачем нападаешь на того, кто тебя может убить одним только взглядом?» «Ноги хотят задрожать, а я держусь». Но, кажется, демон, как говорится, уже поплыл. «Стой!» — закричал он, чтобы остановить меня. «Я хочу переговоров!» «Тупой!» — вздыхаю я. «Всего хорошего. Мне нужен демонолог а не тупой и не подконтрольный демон. Сказал и делаю последний шаг в проход. «Подожди! А послушный нужен!» С последней надеждой кричит мне вслед лорд демонов. Попался. На мое лицо вылезла победная ухмылка. «И почему все говорят, что я могу только силой? Вроде и мозгами ничего так получается. Правда, если однажды мой сын встретится с ученицей Кости... Это та ещё история может получиться. А потому нужно будет поговорить с ним заранее». «А ты такой?» — с сомнением повернулся к нему. «Я...» — явно сопротивлялся он. «Я могу быть любым. Только не надо Константина. Только не его». «Ну тогда давай поговорим, раз так просишь». И снова ухмылка. Вернее, не снова. Это было прошлое. Она просто никак не хотела уходить. Кажется, половина моего лица сейчас парализовала. Эх, когда уже мои дети подрастут? Отцу нужна помощь в душанном ремесле. Правда, Асочку все же опасно пускать в чужие души.